Глава 13. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. И ныне прибавили они к греху, сделали для себя литых истуканов из серебра своего по понятию своему. Полная работа художников. И говорят они приносящим жертву людям, «Целуйте тельцов!» Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свиваемая с гумна и как дым из трубы. «Но я, Господь, Бог твой от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня».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 Муки родильницы постигнут его. Он сын неразумный, иначе не стоял бы долго в положении рождающихся детей. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня». Хотя Ефрем плодовит между братьями, но придет восточный ветер, поднимется ветер Господень из пустыни, и сохнет родник его, и сякнет источник его, он опустошит сокровищницу всех драгоценных сосудов.